Глава двадцать третья Я отошла к столу и тут же справа услышала «А если попробовать ее убить ритуальным кинжалом?» Шепотом произнес голос. Я тут же нашла взглядом миленькую невысокую блондинку в черном балахоне. «Назовите себя студентка», — обратилась к ней. «Сиата Антиоп», — поднялась она с места, «староста группы». — Студентка Антиоп, а у вас есть с собой ритуальный кинжал? — полюбопытствовала я. — Конечно, — возмутилась она, — он всегда со мной. Выйдите сюда и покажите мне его, — указала я на место рядом со мной. Девчонка почувствовала недоброе, но из-за стола выбралась. Лишь когда она подошла ко мне, то я поняла, что ее голова не белая, а седая, любопытно «Вот!» — протянула она мне оружие. Притрагиваться я к нему не стала, но осмотрела основательно. Лезвие само было сделано из безупречной, отливающей синевой стали, а вот рукоять была сотворена из какого-то неизвестного мне красного металла. Но металл же... Отточенным движением я вытащила из поясной сумки шокер и разрядила его в услужливо протянутый мне клинок. «А!» Взвизгнула студентка и повалилась к моим ногам. Так, товарищи студенты, я убрала свое самое используемое оружие в сумку и оглядела аудиторию. Записываем под тему виды человеческого оружия и способы его применения. Студенты, за пару секунд, оценившие всю неизбежность качественного обучения, принялись торопливо записывать. Я же, вздохнув, присела на корточке перед студенткой Энантиоп и похлопала ее по щеке. Та растерянно открыла глаза и огляделась. «Что произошло?» — пролепетала она, пытаясь отползти от меня. «К тебе, студентка, было применено человеческое оружие, и тебе повезло, что оно не является летальным. Вы знаете, что такое электрический заряд?» — поднялась я на ноги. Один из студентов поднял руку. «Амиссан Лен Криа. Род черных лекарей», — сразу представился он. «Электрический заряд или разряд? Я слышал от деда, что это такое явление, возникающее при попадании молнии куда-либо. Интересная интерпретация. То есть все светильники здесь работают на чем-то ином?» «Совершенно верно, студент Лен Криа», — кивнула я. «Так вот, к студентке энтиап я применила этот же самый принцип – молнии, только гораздо меньшей мощности. Итак, первое оружие, которое может доставить вам неприятности – это электрошокер. Леди Тома, а вы все человеческое оружие будете на нас испытывать?» – дернул щекой студент Эр Лаиф, уже немного пришедший в себя. Нелетальное возможно?» Но в стенах академии запрещено убивать студентов. Да, я прочитала договор. Студенты впечатлились, а седая девчонка поднялась на ноги и, пошатываясь, прошла к своему месту. После лекции некроманты выходили молча, задумчиво переглядываясь. За дверями уже поджидала группа будущих сотрудников бюро находок «Потеряшка», которые провожали некромантов изумленными взглядами. «Не бойтесь, заходите», — улыбнулась я им. Студенты от чего то робко прошли к своим местам и прилежно замерли, ожидая от меня какой-то пакости. «Ну, эти-то мне пока никаких проблем не доставляли, так что мы начнем с простого». «Какой курс?» — уточнила я, сверяясь с расписанием, висевшим рядом с доской. «Четвертый леди», — сказала мне Шатенко. Я посмотрела на нее и кивнула. Вот как есть ведьмочка. Есть ней что-то от рамина такое этакое, буйное. Обращайтесь ко мне, леди Томила или леди Тома. Господа некроманты выбрали второе обращение. Представилась я, перелеснув несколько страниц в блокноте. Леди Тома. Шатенка даже поднялась с места. Меня зовут Ая Раилада. Я староста группы. Ведьма? Кивнула я. Не аристократка, но вполне себе приличная девчушка, раз уж стала старостой. — Вы что-то хотели спросить? — сложила я руки на груди, когда она осталась стоять. — Если можно? — она с любопытством разглядывала меня. — Леди, а что вы сделали с некромантами? Обычно их даже боевые маги боятся, а от вас они выходили напуганными. — О, а девочка-то эмпат. Ну, они швыряли в меня заклинаниями и обещали заколоть ритуальным кинжалом. Пожалуй, я плечами. Как видите, ни того, ни другого у них сделать не получилось. А все почему? Потому что человек — это звучит гордо. Леди, Шатынка восхищенно посмотрела на меня. А вы нам расскажете про людей, про человеческие миры? Да, леди. Поддержал старосту разовощекий паренек с первого ряда. А как люди вообще могут выживать без магии? Как там получилось, что у них создаются целые цивилизации физическим путем? Конечно, расскажу, улыбнулась я. И даже больше. Я покосилась на свой стол и краем глаза зацепилась за книгу «Васюткино озеро», которую мне выдала библиотека в бюро. Выживать без магии? А вот сейчас и почитаем. «Прочесть всю книгу за одну лекцию у меня вполне получилось. Я высчитала, что идут они здесь примерно полтора часа, так что времени хватило и на обсуждение услышанного». «Но как мальчик вообще смог выжить в таких ужасных условиях?» — воскликнул студент с желтыми крыльями за спиной. «Без магии, без заклинаний, без когтей и крыльев». Некоторые девчонки сидели с красными глазами, плакали, переживали. Но я же как-то выросла без магии в человеческом мире и не умерла, развелая руками. — У вас просто ужасный мир! — шмыгнула носом староста. — Разве можно было ребенка отправлять работать одного в лес? Полный чудовищ! Самые тяжелые времена у нас дети заменяли на взрослых производствах сеяли, пахали, заботились о младших братьях и сестрах. Никогда не думайте, что человеческие дети – это лёгкая добыча. Я строго глянула на студентов. Взрослые же люди всегда будут пытаться использовать вас в своих целях, если узнают, кто вы. Поэтому магию в человеческих технических мирах нужно использовать очень скрытно. На меня тут же посыпался град вопросов, на которые я сосредоточенно отвечала. Когда лекция закончилась, то вся группа разочарованно застонала. «Леди Тома, а можно мы в качестве домашнего задания еще что-то почитаем из человеческого мира?» А я Рейлада с мольбой смотрела на меня. Вся группа явно была согласна ее поддержать. «А что конкретно вы хотите почитать?» Я снова покосилась на стол. Что им дать-то? Выбор у меня небольшой. Про любовь, выдохнула она. Нет уж, давайте про убийство. Не поддержал ее рыжий гном, сидевший слева. А можно про балы? Улыбнулась мне брюнетка с выступающими клыками. Я вздохнула. Ребят, в следующий раз обязательно. Хотя... Я взяла со стола наши вечные и показала группе. Евгений Онегин. Про... Там много про что. Хорошо, что книга уже была переведена на язык межмирья. Кто-то умеет размножать книги? Умела, разумеется, ведьмочка Шатенко. Она быстро накрепала кучу книг и раздала их группе. Эти студенты выходили из аудитории, оживленно переговариваясь. Я же посмотрела на расписание потом на время и поняла, что пора идти отсюда. «Студентка Ая!» — окликнула я старосту, которая выходила последней. Девчушка тут же остановилась и повернулась ко мне. «Вы случайно не знаете, где сейчас находятся студенты первого курса военного факультета личных стражников Владыки?» «Ой, знаю!» — она часто закивала. «У них через полчаса закончится боевое слаживание в зале заклинаний, — Это в соседней башне. У нас лекции закончились уже, и я могу вас проводить. Я кивнула. Не в том я положении, чтобы отказываться от таких предложений. Я выкатила свой самокат из аудитории и посмотрела на девчушку. — Летать боишься? Не стала я выделываться. — Нет. Она с любопытством смотрела на устройство. — Тогда вставай позади меня и крепко держись. — велела я ей когда она влезла на самокат, я взмыла вверх. «Ну, куда теперь?» В нужном месте мы были уже через пять минут. Я приземлила свое средство передвижения и посмотрела на спешившуюся девушку. «Вот двери в зал», — указала она на высокие двустворчатые двери, которые в этом мире, видимо, уважали. «Леди, а это устройство из человеческого мира?» «Из него», — кивнула я. «Но там они ездят по земле, они летают». «Сами ездят?» — не поверила девчуля. «Сами?» — кивнула я. «Только их нужно заряжать». «Ух ты!» — впечатлилась она. «Леди, а можно мне про это устройство рассказать ребятам?» «Вот люблю я осторожных людей». «Можно», — миролюбиво ответила я. «Спасибо, леди». Выдохнула ведьмочка и почти бегом припустилась по коридору. Я только головой покачала, притулила самокат у стены и села на высокий подоконник, чтобы подождать брата. Он ведь так и не знает, откуда я здесь взялась. Ждать пришлось недолго. Видимо, преподаватель решил не мучить с первых дней группу, а потому отпустил своих подопечных чуть пораньше. «Манур!» — крикнула я завидев родную макушку. Фей тут же приподнялся на крыльях и во все глаза уставился на меня. Еще секунда, и он прилетел ко мне на подоконник. «Что?» — пискнул он, когда я его обняла. «Откуда?» «Я теперь преподаватель Академии Межмирья», — гордо указала я на значок преподаю человековедение и живу в башне преподавателей. А еще теперь ты учишься здесь совершенно бесплатно». «Круто!» — протянул он, восторженно глядя на значок. «Ты была у деда? У мамы?» «Не была, но дедушка приходил сам. Строители уже закончились домом и сейчас строят конюшни», — обрадовала я его. «На каникулах, возможно, слетаем туда, а мама...» «Она пришла в себя, но пока не разговаривает. Дедушка ее вылечит», — убедительно сказала я. «Да, конечно», — Манур несколько сник. «Ну а ты как? Как тебе здесь?» — Обвила я рукой коридор. «Нормально». Совсем некачественно соврал он. «Обижают», — поняла я и полезла в поясную сумку, — «Так, ничего летального я тебе дать не могу, но вот смотри, перцовочка у меня есть. Если обидят, то направь струю в глаза. Вот еще карманная сирена. Ее обычно от собак используют, но если у уха ее включить, то недруг просто оглохнет на какое-то время. Хватит?» — посмотрела я на фея. «А меня после этого не убьют?» — нахмурился он. «Убийство в стенах Академии строго запрещено». «И скажи, что у тебя сестра здесь преподавателем работает, так что убить не должны», — решила я. «Зато ты дашь отпор, и тебя станут опасаться». «Кстати, если при этом орать, как резанный, и фигачить обычными бытовыми заклинаниями во все стороны, так вообще за сумасшедшего сойдешь». Манур кивнул и с решительным видом распихал средства самообороны по карманам. «Я попробую». «Кажется, мне удалось научить брата плохому». На том распрощались. Он улетел догонять свою группу, а я поспешила в преподавательскую башню. У меня еще куча дел, которые нужно сделать. Первое я сделала сразу же. Мне Рамина еще после того, как тетушка Мари подправила дедушке сообщение, рассказала про магическую почту. «Так вот, в этот раз мне она очень была нужна». И где же вахте ее искать? В своей комнате я написала письмо с подробным списком того, что мне срочно понадобится в моей работе. В первую очередь список земной литературы. Не методички по преподаванию, а нормальные художественные книги, которые мы сможем изучать вместе со студентами. Во-вторых, мне нужно пополнить истощившиеся запасы средств самообороны, и для Манура нужен отдельный шокер. Написав все это, я отправилась в город. Спустилась вниз на самокате и облетела площадь. Не найдя ничего похожего на почту, спросила проходящую мимо местную жительницу, где найти здание. — Так это же через улицу отсюда, госпожа преподаватель. Задала она мне рукой направление. Я поблагодарила женщину и полетела в нужном направлении. Слава богу, данный вид передачи сообщения здесь особой популярностью не пользовался, поэтому я оказалась в здании почты одна. Сонная, слегка фиолетовая женщина приняла мое письмо и заверила, что в течение двух суток то будет доставлено по указанному адресу. Вернулась я в свою комнату аккурат к ужину. Эх, все же хорошо, что за едой утром и вечером мне не придется спускаться в столовую. Это ли несчастье? Сейчас я ела много и с удовольствием, так как худеть и не собиралась. Муж у меня уже есть, как-то радовать его своим видом я не хочу. Да и вообще, пусть при виде меня он испугается и убежит, и разведется. Поужинав, я села за стол, чтобы написать месячный план обучения на те две группы, которые у меня сегодня были. Подход к ним был разный. То есть и планы должны быть тоже разные. И некромантам, помимо информации об оружии и прочем, лучше какие-нибудь детективы читать или триллеры, это им ближе. А будущие работники бюро находок потеряшки более приземленные и менее пафосные. Им нужна бытовая жизнь людей в техническом мире. Так что придется рассказывать именно с этой точки зрения. Но в обоих случаях план нужен, как воздух. Зевнув, я покосилась на время. Ох, час до полуночи. Эк я засиделась, все в душе спать. Так, позевывая, я прихватила из шкафа полотенца и прошлепала в сторону душевых кабинок, повесила на крючок халат, тапочки, белье и направилась к последней кабинке, стоя под теплыми струями воды, расслаблялась, готовя себя ко сну. Хорошо-то как? Выключив воду, закуталась в полотенце и потопала к своей одежде. — Ты кто? — Услышала я резкий голос и остановилась. Повернулась на голос и остолбенела, уставилась на лорда таре который сейчас стоял передо мной, в чем мать родила. «Мама!» — зажмурилась я и спрятала руки за спину, так как на одной из них было кольцо, а перчатки сейчас лежали рядом с халатом. «Ты не ответила на вопрос», — вкратчиво заявил этот тиран. «Вы не одеты!» Пискнула я, все же повернув кольцо камнем внутрь ладошки. Глаза я все так же не открывала. «Это не твое дело. Отвечай на вопрос», — велел он. «В каком смысле не мое?» «Это же мне на это безобразие смотреть». Я разозлилась и припомнила одно интересное заклинание. «А вдруг сработает?» «Мархилок», — выпалила я, не открывая глаз. Послышался странный звук, вроде такого, с каким у меня в буфете появляется еда. Я открыла глаза и никого не увидела. «Ну и что то наделала?» — с претензией спросила меня пустота. «Мама!» — пискнула я и схватилась за халат. «Тухлый тролль! Что ты натворила? Как снять это заклинание?» Разозлилась пустота. «Как снять?» «Как? Ой, есть же гномье заклинание проявления. Я сейчас... Как же там?» — попыталась припомнить. «Горхиним!» — выговорила с чувством. На лорде тут же появились два камня в кулонах на шее и четыре на руках. Одно из них такое же, как у меня, и эти камни шагнули ко мне. «Не подходите!» — я почти вжалась в вешалку с одеждой. «Я вас боюсь!» ты кто вообще такая голос звучал уже не грозно а устало преподавательница человековедения заикаясь сообщила чистую правду а человечка камни растерянно взмыли вверх а потом опустились вниз так человечка сейчас ты одеваешься и мы идем к магистру хивисандру вернитесь! Меня уже трясло от всего происходящего, и поясную сумку я в комнате оставила, знала бы, шаррахнула бы его голова шокером и сбежала из академии. «Ага, за Манура кто потом платить будет? Папа Римский?» В ответ мне раздался раздраженный вздох, и камни на кулонах действительно отвернулись от меня. — В честность данного индивида я не верила, так что халат натянула на полотенце и белье надевала уже прикрытое безопасной тканью, и защитные метеньки не забыла. — Готово? — спросил лорд, когда я уже надевала тапочки. — Да, — ответила не так уверенно, как хотелось бы. — Идем. Камни, висящие в воздухе, резко приблизились ко мне и схватили за руку. — И поторопись. Только в обмороки эти ваши женские не падай». «Я не падаю в обмороки, возмутилась. «Зато вы прекрасно притворяетесь, что теряете сознание. Видимо, считаете, что мужчина это приводит в восторг», — неприязненно выплюнул он. «Ну и кто его обидел из женского пола? Я бы ей памятник поставила при жизни». «Вы мне не нравитесь, и терять сознание я не собираюсь», — окрысилась. Ответом мне послужил лишь скрип зубов. «Что ты делала в преподавательском душе?» Решил он соскочить с темы. «Он это серьезно?» «Мылась?» Огрызнулась совершенно справедливо. «Мыться туда никто из преподавателей не ходит. Женщинам купальни больше по душе». Снова съязвил он. «Ушли опак» а что вы делали в женском крыле да еще и в душе назрел у меня закономерный вопрос леди окликнул меня господин ирус вывернувшись за угла джаха рыкнул мой морально сдохший для меня сегодня муженек и комендант нашей башни со стоном повалился на пол да что же вы наделали возмутилась я и постаралась отобрать свою руку у ректора но его хватка была бульдожьей. «Надо ему помочь!» дернулась я в сторону господина Иеруза. «Полежит и сам встанет!» не согласился со мной тиран и деспот в Сия Академии и остановился перед одной из дверей. Постучал и, не дожидаясь ответа, вошел в комнату, втянув меня в нее. «Леди?» вылупился на меня магистр боевой магии, до сих пор мирно работавший за столом. Потом он заметил висящие в воздухе камни, которые смог узнать. э лорд Таре?» «Магист Хевисандер, может быть, вы объясните мне, что ночью в душе делала преподавательница Человековедения? И почему она применила бытовое заклинание к живому существу? И почему это заклинание обошло все мои щиты и сработало?» – прорычал светлый всадник так, что магистр пригнулся. Леди, он непонимающе посмотрел на меня. А я хочу знать, что данный лорд делал в женском душе без безысподнего. Почему он приставал там к преподавательнице, и какого черта он сейчас кричит на меня и на вас? Я все это говорила, и у меня коленки тряслись. Да, уж первый день на работе. Заклинание сними! рыкнул на меня ректор. Не буду. — сложила я руки на груди. — Я вообще не маг. Я из человеческого мира. Я не умею колдовать. Вы меня напугали. Поэтому вот. Хм... Магистр Хевисандр привлек к себе внимание. — Я боюсь, что это элементы стихийной магии. — И что это значит? — озадаченно уточнил лорд Таре. — Господин, синий мужчина мягко улыбнулся. Леди же все объяснила. Вы ее напугали, у нее вырвался поток стихийной магии, и я просто не знаю, как снять такой уровень плетения, что сделал вас невидимым. Теперь нужно ждать, когда это все само пройдет, и нестабильная магия иссякнет. Тогда уволь ее. Все, теперь я этого мужика люто ненавижу. Ишь ты, масленица! Я ему сейчас хвост так накручу, что небо с покажется. — Не могу. Следи, у нас заключен контракт сроком на год. Расписание вы утвердили, — пожал плечами магистр. — Ее просто не за что увольнять. — За профнепригодность, — рыкнул лорд таре У нее же были сегодня некроманты. И они от ее лекции просто в восторге. Специально сегодня зашел в их группу и уточнил. Кажется, ей удалось их приручить с первого раза. Этот синий лысый мужик нравился мне все сильнее. И почему мой муж не он? А также лекция прошла у потеряшек. И я совершенно точно видел их с человеческими книгами в руках этим вечером. «Увольнять леди-преподавательницу человековедения просто не за что. Вы же не хотите слухов, что в академии могут уволить из-за личной неприязни?» Ответом нам послужило недовольное сопение. «Ладно», — смирился всадник с неизбежным. «Хоть завтрашний бал во дворце по уважительной причине пропущу». Мы с магистром проследили, как камни пролетели к двери и скрылись за ней, с чувством приложив оную об косяк. «Извините», — выдохнула, обхватив себя руками, «не думала, что первый мой рабочий день закончится вот так». «Леди Санарн, мягко улыбнулся мужчина, «ректор у нас в академии непростой. Сейчас он отойдет от ситуации и просто будет жить, не замечая вас более». «Да и вряд ли он продолжит вламываться в женский душ, который до сегодняшнего дня нагло использовал в своих целях? Не беспокойтесь, вас он более не побеспокоит». «Спасибо», — выдавил из себя бледную улыбку. «Спокойной ночи, магистр Хевисандр». «Спокойной ночи, леди Сонарн». Через несколько минут вам в буфет отправят успокаивающее зелье. Выпейте, оно безвредно. Кажется, магистр решил приберечь мое душевное здоровье. Я благодарно кивнула и вышла за дверь. Так, теперь нужно по коридору направо, потом налево, потом прямо. Ой, господин Рус уже куда-то делся. Через десять минут я уже была в своей комнате и пила зелье, присланное мне в маленьком флакончике. Я прочитала инструкцию, пять капель на язык. Вот хорошо, что капала капли, я уже лежа в постели, потому что едва я убрала флакон на тумбочку, как тут же отрубилась.